Глава шестьдесят четвертая. Эпилог. Если кто-нибудь из читателей этой глубоко правдивой повести, проходя в Москве по улице Разина, заглянет в приемную глав все в мор пути, то среди многих десятков граждан Мечтающих о работе в Арктике, он увидит старичка в твердой соломенной шляпе-канатье и вышит золотом и серебром розовых туфлях. Это Хаттабыч, который, несмотря на все свои старания, никак не может устроиться радистом на какую-нибудь полярную станцию. Уже один его внешний вид, длинная седая борода по пояс А, следовательно, и бесспорно почтенный возраст является серьезным препятствием для посылки на работу в суровых условиях Арктики. Но еще безнадежнее становится его положение, когда он заполняет анкету. На вопрос о своем занятии до 1917 года он правдиво пишет «Джин – профессионал». На вопрос о возрасте 3732 года и 5 месяцев. На вопрос о семейном положении Хаттабыч простодушно отвечает «Круглый сирота, холост, имею брата по имени Омар Юсуф, который до июля прошлого года проживал на дне Северного Ледовитого океана». в медном сосуде, а сейчас работает в качестве спутника Земли и так далее и тому подобное. Прочитав анкету, все решают, что Хаттабыч не в своем уме, хотя читатели нашей повести прекрасно знают, что старик пишет сущую правду. Ну, конечно, ему ничего не стоило бы превратить себя в молодого человека.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 Он все реже и реже наведывается в приемные глав все в мор пути. Он задумал подзаняться теорией радиотехники, чтобы научиться самостоятельно конструировать радиоаппаратуру. При его способностях и трудолюбии это не такое уж безнадежное дело. Вся остановка за учителями. Хаттабыч хочет, чтобы его преподавателями были оба его юных друга, И единственное, что, как мы уже знаем, они могли ему обещать, это проходить с ним изо дня в день то, чему их самих обучают в школе. Хаттабыч пораскинул мозгами и решил, что, в конце концов, это не так уж и плохо. Таким образом, и Волька, и Женя учат сейчас очень старательно на круглые пятерки. чтобы не ударить лицом в грязь перед своим престарелым учеником. У них уже решено с Хаттабычем, что он при их помощи и одновременно с ними закончит курс средней школы. Но тут их пути разойдутся. Женя, если вы помните, давно уже выбрал для себя медицинскую карьеру. А вот у Вольки те же замыслы, что и у Хаттабыча. Он мечтает стать...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 Если вы когда-нибудь встретите кого-либо из них, передайте им, пожалуйста, привет от автора, который выдумывал их с любовью и нежностью. Москва, 1938 год, 1955 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос-ВОЗ». Сентябрь 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Вячеслав Герасимов.